Владимир Журавлев. Мы – светлые эльфы. Глава первая. «Только эльфам открыты звездные мосты в иные миры», произнес ритуальное утверждение командир разведчиков. Значит, иные миры принадлежат эльфам по праву. За тысячи лет ритуалы командиру надоели хуже гоблинов. Обычно вместо них он выдавал несколько кратких, но емких характеристик местности, погоды да еще направления движения отряда что было и правильнее, и полезнее. Но в этот раз хвала предвечным престолам и предвечным владычицам обеим в купе с ними шла провидица. Эльфы вздыхали и заранее сочувственно поглядывали на вождя. Провидица в отряде не к добру. Эльф, возглавляющий отряд, был, само собой, разумеется, красивым, мудрым и очень сильным воином. Последнее на случай, если кто из подчиненных вздумает не подчиниться. Ну, еще он был не то чтобы совсем бессмертным, но точно удачливым. Так что прожил достаточно долго, чтобы понимать, заявления весом лишь тогда, когда подкреплены кое-чем вызывающим уважение. Поэтому в руке он сжимал обнаженный меч, овеянный славой и воспетой в легендах. Кстати, командир был когда-то неплохим бардом. Тело защищала эльфийская непробиваемая кольчуга, а в дополнение к ней сотни опытных лучников, мечников и копейщиков. Мир по ту сторону Звездного моста оказался прекрасен. Невысокие горы, благоухающие долины, все в цветах, звонкие речки и светлые леса на склонах. Что могло быть лучше для существ, являющихся частью самой природы? Но командир хмурился. Он-то знал, что может и должно быть лучше парочка вассальных деревень с трудолюбивыми пейзанами – вот что. Эльфы, между прочим, не только петь при луне любят, но и кушать, и даже пить. Поэтому командир недовольно хмурился, обозревая цветущие разнотравья, нетронутые рукой человека. Полсотни здоровенных воинов травками не накормишь, даже если они эльфы. И еще вот что его тревожило. Его отряд был не первым прошедшим по этому звездному мосту. И даже не вторым, то было гораздо хуже. Предшественники тоже, наверное, считали, что миры принадлежат эльфам по праву. Но вот они и не вернулись. Значит, здесь есть кто-то, кто считает иначе. И аргументы у этого кого-то более весомы, чем эльфийские волшебные мечи. Последний новый мир по звездному мосту проехала провидица на белоснежном пони прекрасная золотоволосая эльфийка прожила достаточное количество тысяч лет чтобы выбрать самое безопасное место в построении командир также не лишенный мудрости пример шел предпоследним воины шедшие до тебя не оставили следа гохолично пробормотала эльфийка все потому что шли привычными путями избегай привычных путей воин в этом твой шанс ну вот началось Командир с ненавистью покосился на дивное создание. Провидица ляпнула и замолчала в величавой задумчивости, а ему теперь расшифровывать и толковать. И случись что, значит, истолковал не так? Воины ждали приказа. «Спокойно», – сказал сам себе командир. И не такое переживали. Главное – не злобиться, не терять эльфийской ясности мыслей. Он еще раз осмотрелся. «Избегать привычных путей, значит?» Ну, первый слой смысла угадывался легко. Шедшие до него шли привычными путями и не оставили следа. Так и должно быть. Многие идут привычными путями и затаптывают следы предыдущих. Вот и не осталось следов. «Избегать привычных путей?» Командир призадумался. «Привычнее всего было бы идти вниз. Прежде всего так легче». Потом внизу в долинах имеет обыкновение плодиться людишки, и пара вассальных деревенек – самое то для небольшого отряда. И путь вниз имелся, прямо отсюда и в очень перспективную долину. А другой достаточно привычный путь – это по реке. Кстати, по тем же самым причинам. И река имелась, вот она, быстрая, светлоструйная и на первый взгляд относительно безопасная, чтобы рискнуть пройти ее на платах «Командир!» – напомнил негромко старший следопыт. Командир с надеждой оглянулся на провидицу. Та с легкой улыбкой на устах плавала в трансцендентных видениях. пониже вопросительно уставился на воина. «Мол, командуй, коли взялся!» «И этот туда же, крашеный магией травяной мешок!» «Ну ладно, в гору!» – мстительно приказал командир. «Идти непривычным путем – это в гору!» Старший следопыт вопросительно приблизился. «С горы прекрасный обзор», – пояснил командир с показной уверенностью. «Да, обзор. И, может, провидица немножко разомнет ножки? Ей не помешало бы». «Пони как раз горные лошадки», – с сожалением напомнил следопыт. «Этот мешок везде пролезет. А жаль, хорошая идея была». Старший следопыт тоже прожил достаточно долго чтобы приобрести характерную для эльфов ненависть к провидицам. Уж очень те осложняли жизнь простому эльфийскому народу. Воины без энтузиазма глядели на склон. «Понятно. Всем хотелось идти правильными путями». «В гору марш!» – ласково напомнил командир. Воины вздрогнули и перестроились в походный порядок. «Подумаешь, в гору. Гора низенькая, скал мало». Деревья редко растут. Почему бы и не подняться, если командир просит? Поднимались неожиданно долго, неожиданно трудно, да еще ближе к вершине потянул резкий ветерок. И эльфы сразу осознали, что развивающаяся шелка – это не совсем то для горного похода. Задействовали магию. А что оставалось делать? А она не бесконечна, между прочим. Ее подпитывать необходимо дыханием пряных лесов у предвечных престолов а когда еще к ним вернешься? Одной провидице хорошо. Ее пони магией накачан по самые уши, вон как светится белизной. На пару лет запаса хватит. Провидица, видимо, и в трансе почувствовала ласковые взгляды, потому что скорбно поджала губы и напустила туману на прекрасное чело. Командир в который раз пожалел, что звездные мосты не выдерживают магической тяжести боевых эльфийских скукунов. А ехать на пони при его-то росте То же самое, что идти, подвесив лошадку между ног. Ну, Но они все же забрались на гору. Осмотрелись. Прекрасный вид, не поспоришь. А дальше что? Воины лесов ежились на ветру, переминались, и командир почувствовал себя идиотом. Видимо, не так понял провидицу, в который раз. И сейчас осталось только командовать спуск. Мягко подошел старший следопыт. Еще раз вгляделся из-под узкой ладони в синие дали и уважительно поклонился командиру. «Извини мои сомнения», — покаянно пробормотал следопыт. «Показалось, что не понял ты провидицу. Но вот поднялись, и стало видно, что не пройти бы нам по реке. Пороги, а течение мощное. От смерти нас уберег. Еще раз извини поспешность суждений». Командир облегченно вздохнул. Расслабился, и, наконец, пришло понимание, что делать дальше. Что значит «доброе слово» от подчиненного? Уж очень нечасто приходится его слышать. Еще реже, чем подчиненному от начальства. «Обыщите склоны», – уверенно приказал он, – «с особым чанием противоположный от нас. Здесь могут быть пещеры и наблюдательный пункт при них. Даже если не найдете пещер, следы наблюдателей должны быть обязательно». Воины, получив внятное и осмысленное приказание, мгновенно подобрались и занялись делом. А командир еще разглянул вниз, на место высадки. Как он не понял этого раньше? Три отряда ушли до него и пропали. И все они приходили в мир здесь, именно на этот луг, что внизу. Ну и что сделает в данной ситуации неведомый враг? Особенно такой, который может заранее чувствовать открытие звездного моста, вот как эльфы. Для начала выставит постоянный пост на ближайшей горке, то есть тут, а потом вдоволь напотешается, глядя, как отряд за отрядом тупо маршируют в подготовленную засаду. Ну да, выбор-то небольшой. Или сплавится для ближайших пороков, чтобы потом вместе с щепками от бревен мирно уплыть лицом вниз к морю, или походной колонной в долине, через узкую горловину между скал. Опять же, лишь для того, чтобы пасть цветущие травы горных лугов. Да, льфийские кольчуги защищают надежно, но только до тех пор, пока не получишь стрелу в лицо. Командир порадовался своему уму и еще более расслабился. И вновь ему открылось новое. Будь он на месте неведомого врага, он бы к наблюдателям парочку снайперов добавил. Очень помогает от дотошных патрулей. Да и командира не лишнее выбрать заранее, чтоб не блистал умом в трудную минуту. Воин содрогнулся и поспешно задействовал магический ресурс. Не то, чтобы он спасал как-то от стрел, но зрение обострялось до предела. Хоть что-то. Предостерегающе крикнул один из воинов. Командир, не стесняясь, мгновенно упал и прикатился в сторону. Если что, на пасти заткнуть будет нетрудно, а вот со стрелой в голове. Магическое зрение не подвело. Он четко различил, как мелькнули из-за дальних камней в его сторону две смертоносные черточки и как в ответ взрезала воздух целая стая хищных белооперенных стрел. Вот и все. Стрелы врагов улетели в никуда, а сами враги сейчас наверняка похожи на ежей. Эльфы не промахиваются. Не спеша, с величием и достоинством, командир приблизился к месту схватки. Так. Дрова сухие для костра и дрова сырые для сигнального дыма. Разумно. Легкий навес над закоптелой ямкой в камнях. Осмотрительно. Крохотный родничок в каменной россыпи. Удачно. Роднички изредка встречаются даже на вершинах гор, ибо пути воды неисповедимы, но найти их сложно. Эти стрелки нашли. Что еще? Немного еды из распотрошенной суммы в основном вяленая и сушеная, хотя встречаются и фрукты, «Скромно и со вкусом. Не хуже, чем у эльфов пост», — вынужден был признать командир. Потом он посмотрел на убитых соглядатаев и закаменел. Это и были эльфы. Пусть не в белом, а в практичном, темном и на зависть теплом, но, несомненно, эльфы. Более того, командир их знал. Эльфы из первого пропавшего отряда. Вот и луки их валяются с характерными отрядными метками» воины растерянно поглядывали на убитых собратьев и на вождя ждали объяснений или приказов хотя вернее начальственноенные взбуке потому что у командира была как правило единая форма подачи информации но командир молчал а что он мог сказать обычно если в мире людей проливалась кровь бессмертного миру грозили серьезные неприятности и вовсе не из-за проклятий добророчеств просто эльфы Очень мстительные существа. Так и принято было говорить, конец, мол, этому миру. Апокалипсис пришел. Но вот в данном случае пришли эльфы и поубивали друг друга. И как трактовать? Положение спасла провидица, почему-то выпавшая из своих видений. Ее первые слова, правда, тут же пояснили почему. Воины, как вы могли допустить гибель моего священного поня? Негодующе попросила эльфийка. Командир поспешно оглянулся. Действительно, транспортное средство провидицы валялось на лугу с пробитой двумя стрелами головой. И на лице прекрасной эльфийки имелись следы неловкого падения носом в... Ну, Но хоть что-то хорошее за этот день, облегченно вздохнул командир. Бойцы быстро задавились в мешки. Эльфийка, маленькая, хрупкая и беззащитная, обвела их укоризненным взглядом. Бойтам тотчас стало стыдно, но все равно весело. «Где-то здесь должны быть пещеры», вздохнув, произнесла провидица. «Ищите, нам надо укрыться от ночной непогоды». «Что, до сих пор не нашли?» ласково удивился командир. Воины все поняли и быстро разбежались искать.